Глава 40. Ингушский АМОН. Мобильный отряд располагается на территории АМОНА МВД Ингушетии. По идее, такая территориальная общность должна была послужить укреплению боевого братства между местными и федеральными силовиками. Получилось все с точностью да наоборот. «Они предатели! Если еще не предали, то предадут непременно!» говорит один из наших спецназовцев. И его можно понять. «Хотя его точку зрения полностью не разделяю. Разные там люди». «С ними серьезные мероприятия затеивать бесполезно!» Продолжает спецназовец. «Под пули сами не полезут. Если сзади присутствует заградотряд, их даже в оцепление бесполезно ставить. Однажды проводили штурм бандитской усадьбы. Народу у нас хронически не хватало. Внешнее оцепление поставили из местного ОМОНа. Задача простая и прямолинейная, как шпала» тормозить людей и транспорт, пытающихся прорваться из зоны оцепления. В результате, во время штурма из ворот вылетает белая «Волга». Мы ее пропускаем без стрельбы, чтобы не задеть друг друга. Знаем, что ее там тормознут. Время проходит, ни выстрелов, ничего. Тишина. Оказывается, местные ОМОНовцы ее просто пропустили. Спрашиваем, чего не стреляли? А у них ответ на все такие случаи один. «Вы приехали и уехали». А нам здесь жить. В общем, те еще помощнички. В принципе, местных можно понять. У них здесь семьи, их род, нюансы феодальные и первобытные общины. В общем, куча моментов, не способствующих служебному рвению. Интересно другое. Осведомленные люди утверждали, что до четверти рядового и младшего начальствующего состава ингушского ОМОНа участвовали в нападении Басаева на Назрань. Тогда эмиссары Басаева обещали золотые горы и подтягивали под это дело всех, до кого дотянутся. В основном доверчивую молодежь, мечтавшую повоевать. Более матерые земляки, знающие, что вся эта борьба с неверными, есть сплошной кидаловый развод. И верить никому нельзя. Встроенные ряды террористов не спешили. А малолетним дурачкам в кайф. Автомат дадут, да еще и долларами заплатят. Лепота! Правда, с долларами случился облом. Большая часть боевиков вообще ничего не получила. С другими расплатились фальшивыми ассигнациями. Чеченцы тут большие доки. У них еще при Дудаевой типографии работали. Рубли и баксы производили в промышленных масштабах. После этого подлого обмана разборки шли по всему Северному Кавказу. Но так никуда и не пришли. Молодежь осталась без денег, без работы. А куда устроиться, чтобы гарантированная заработная плата была, да еще и пострелять дали? В ОМОН. Благо, есть кому словечко замолвить, рекомендации написать. Хотя, конечно, там немало честных и отважных людей, настоящих бойцов, которых можно уважать. И им в республике на самом деле живется и воюется очень непросто. Понятное дело, часть бывших бандитов общаться со своими единомышленниками не прекращает даже надев милицейскую форму. Поэтому информация текла к бандоформированиям только так. Однажды захожу в нашу палатку. У нас там постоянно газовая горелка светилась. Что-то на ней подогревали. Да и ночи иногда холодные были. Смотрю, аккуратно так газовая трубка вырвана. И газ уже помещение заполняет. Малейшая искра и взрыв. Чьи же отчумелые ручки потрудились? Но не наших же оперов. В общем, были у нас подозрения. И, думаю, не беспочвенные. Вместе с тем был и обратный процесс. Некоторые местные бойцы втихаря сбрасывали нам информацию на боевиков. В результате проводились операции, и некоторых супостатов удалось прихлопнуть в ходе спецопераций. Вообще, всеобщий бандитизм утомляет даже самих бандитов. Ингушские ОМОНовцы почему-то считали себя самыми крутыми спецами. Куда там, супротив них, русскому спецназу? Однажды они предложили устроить соревнование по рукопашке. Мол, мы кроче вас, и всех русских положим. Эх, если бы к амбициям в комплекте прилагались физические возможности. Выставили ингуш из самого здоровенного своего бугая. А командир нашего спецназа ткнул в первого попавшегося своего подчиненного. Тот вышел на площадку. Размялся лениво. Сигнал к началу боя. Ингуш стал прыгать, изображать боевые стойки. Собровец кивнул и расслабленно снес его с одного удара. Потом неудачника долго откачивали. После этого рукопашки ингуши больше не заикались. Но конфликты с собровцами постоянно возникали. Однако теперь омоновцы делали пальцы веером немножко по-другому. «Да, знаю, ты меня одной рукой уложишь. Но у нас автоматы есть. А знаешь, как мы стреляем?» «Кто лучше стреляет?» В этом пришлось убедиться на практике через год. В 2007 году Тогда вспыхнул бунт ингушского ОМОНа. Начальником криминалки в моботряде отряде тогда стал Юрка. Хороший мой товарищ. Старший важняк одного из наших отделов. Старый матерый опер. Командир отряда был тоже из нашего главка. И наворотили они дел немало. Вся республика на ушах стояла, как они бандитов прессовали. Слово самому герою этих событий Юре. Утром выхожу из штаба проветриться. У Амоновского здания шум переполох. Подхожу. Вижу, что эти добрым молодцы метелит ногами какого-то парня. При том так, что бедолаге недолго осталось на этом свете. Наши спецназовцы подбежали. Один мне шепчет, «Я этого человека знаю. Это опера из ФСБ». «Даю команду ФАС». Спецназовцы беднягу отбивают, утаскивают к нам. На нем места живого нет». А ингуши за стволы хватаются и требуют им их законную жертву вернуть, мол, чтобы как диким волкам дали ее доглодать. Чуть ли не пена изо рта идет, и атмосфера не разряжается, а только накаляется. Весь ингушский ОМОН уже в ружье поднят, и свои БТРы эти придурки заводят, чтобы показать, значит, русским ванькам, кто тут главный. Спецназовцы наши в долгу не остаются, у них оружие никак не меньше». За стволы схватились, рассосредотачиваются, позиции занимают. Они, кстати, давно проработали тактику действий на такой случай. Были уверены, что рано или поздно противостояние случится. Уже появляются ручные противотанковые гранатометы и АГС-17. Ингушские БТР берутся на прицел. В общем, впереди хорошая войнушка. Между тем выясняется, из-за чего весь кипиш. Оперативники ФСБ проводили спецоперацию на рынке в Карабулаке, на одной улице с нами. Задержали террориста. Тот оказался шустрым, оказал вооруженное сопротивление. В перестрелке его уложили. И тут налетели ингушские ОМОНовцы, мол, наших убивают. Потом оправдывались, что посчитали чекистов за боевиков. Взяли на мушку оперативников. Оттащили в местный райотдел. Основного решили сами на части порвать и притащили в расположение. Между тем, стороны на позициях, и я понимаю, что один шальной выстрел, и тут будет кровавое месиво. Думаю, наши собравцы их в итоге всех положили бы. Выучка и боевая злость свое дело сделали бы, но чего это будет стоить? Надо что-то предпринять. У меня прямая связь с Ханкалой, с командующим. Я до него сразу дозваниваюсь и сообщаю. «Ингушский ОМОН сбунтовался». А его это не удивило. Видимо, давно ждал такого развития событий. Он меня спрашивает, полчаса продержитесь? Продержимся. Ждите подкрепления. Через полчаса, пока сдобренный матом базар-мазар за жизнь и правду идет, слышится гул моторов. На территорию отряда входит бронетехника армейского разведывательного батальона. Машины выстраиваются в ряд. Башни с пулеметами на ингушей смотрят. На асфальт спрыгивает здоровенный такой легендарный комбат. Осетин, что для ингушей уже оскорбление, и кричит. «А ну-ка, быстро в расположение, бандерлоги! У меня приказ командующего! При неповиновении подавить вас огнем. и я это сделаю!» Тут бунтовщикам противопоставить нечего. Разделает их разведбат в труху и даже не вспотеет. Да еще и собравцы подсобят. В общем, поорали революционеры что-то гордое и независимое и двинули по своим казармам. А я беру пару бронетранспортеров и еду в местный райотдел. Оперативников ФСБ позволять. Захожу к начальнику райотдела. Отношения у нас с ним нормально сложились. До этого дня считал его человеком разумным. Но сейчас он какой-то взведенный агрессивный. и агрессивный. «Чекисты у тебя?» – спрашиваю. «У меня. Отпускай». Не отпущу, срывается он. Они на рынке при скоплении народа стрельбу устроили. Человека убили. Я их арестовал. А ты знаешь, кто в отношении них мероприятия проводит и следствие ведет? Не тебе их арестовывать. Не отпущу. А, ну тогда в окошечко посмотри. Указываю я настоящие около отдела бронетранспортеры. Стволы в твою сторону смотрят. «Не гарантирую, что через пару минут, если будешь упрямиться, они не разнесут твою холобуду на запчасти». Ярость и реальная оценка ситуации еще поборолись в голове начальника. Потом он махнул рукой. «Забирай». А их действительно надо было забирать. Ребята страшно избитые и изувечены. Потом двоих комиссовали. Эти твореги местные менты. Им пальцы на косяк клали и дверью прихлопывали, дробили кости. В общем, утихомирили ингушский ОМОН. Потом они ко мне посольство прислали. Мол, все это была фатальная ошибка, мы хорошие, да, где-то виноваты. Давайте жить дружно по-братски. Уголовное дело по их подвигам возбуждать не стали. Чекисты сказали, не станем эту тягомотину уголовно-процессуальную устраивать. Мы с ними своими методами посчитаемся. Посчитались или нет, уже не знаю. У нас как раз срок командировки заканчивался. По совокупности подвигов Юрки тогда написали представление на госнаграду. Командующий, отлично знавший, как качественно отработал эти шесть месяцев моботряд говорил «Просите, что хотите». Только награда так и не нашла героя, затерялась где-то в лабиринтах кадрового управления. Потом ее получил совсем другой человек. На Северном Кавказе он, правда, не бывал, да и раскрытием преступлений себя не отягощал, но парень свой, надежный. Из лизоблюдов. Кого еще наградить, как не его? Но награды — это все так, внешние атрибуты. А есть еще внутренний стержень и смелость, которые толкнули Юрку навстречу взбунтовавшейся толпе, и благодаря которым он задавил грозящей большой бедой бессмысленный и беспощадный ингушский бунт.